Глава 151. Рыцарь смерти. Часть 1 Все очень ждали этот фильм. У него не было определенной даты релиза. Однако он внезапно появился на рынке. Словно получить подарок от любимого на сюрприз вечеринке. Примерно такие ощущения испытали зрители, когда было опубликовано платное видео Хахвамаски. Ледяное царство. Фильм стал беспрецедентным во многих аспектах. Продолжительность в 153 минуты. шокировала сама по себе. К тому же это была не просто череда охот на монстров и убийства рейдбоссов. В ней от начала и до самого конца продолжалась сюжетная линия. Видео преподносилось в качестве фильма, и для всего полководца это стало чем-то новым. Беспрецедентным. Цена была выставлена в 9 долларов. Цена на обычные платные видео в среднем устанавливается в 1,6 доллара. Подобная стоимость является беспрецедентным случаем, превышающим стандарт почти в 6 раз. Самым поразительным было то, что в первый день его выпуска было совершено более миллиона покупок. Это был ряд беспрецедентных случаев, и в конечном счёте заставил поток общественного мнения заговорить об этом. Ничего себе! Я никогда бы не подумал, что видеозапись, созданную в полководце, можно использовать подобным образом. Это не простое видео. Это фильм. Реальный фильм. Насколько бы оценили стоимость этого фильма, если бы он снимался по меркам Голливуда? Его спокойно можно было показывать в кинотеатрах. Это лучшее большинство нынешних фильмов. Похвала зрителей была серьезно. Ледяное царство. Это не просто игровой контент. Это настоящее художественное произведение. Хахвамаска. В следующем году его противниками будут уже топ-30 гильдий. А другие кандидаты на вручение Оскара. Для тех, кто в будущем мечтает участвовать в кинематографе, для вас этот фильм станет учебным пособием. Конечно, пресса тоже пестрила желанными отзывами. Мир восхвалял творение хахвамаски и на этом всё не закончилось. Пошла лавина предложений. Различные СМИ посылают хахвамаски спонсорские предложения для Ледяного Царства. Будет ли замороженное королевство рассматриваться в кандидаты на вручение Оскара? Откроет ли это новую дверь в мир виртуальной реальности? Фильм «Хахва-Маски» был представлен на различных известных кинофестивалях, а в киносообществе быстро выдвинули идею за формирование новой категории кино. Некоторые из организаторов кинофестивалей привели доводы за вручение премии для VR-фильмов. Затем в Голливуде появились кинокомпании и дистрибьюторские агентства с длинной и богатой историей за спиной, желающие распространить творение «Хахва-Маски». На него посыпалось множество спонсорских предложений и контрактов. Новаторский фильм Хахвамаски пронёсся по всему миру под названием «Полководец», что повлияло и на различные бизнес-индустрии в реальной жизни. Правда, события были шоком для некоторых личностей. Самые крупные конкуренты Хахвамаски топ-30 гильдии были настолько потрясены, что с трудом верили в происходящее. «Это не имеет никакого смысла!» Чеф подавленно смотрел. на 153-минутный ролик Хохвамаски. Вместо того, чтобы поражаться этому фильму, его одолевали собственные думы. «Неважно, что я думаю об этом, это не имеет никакого смысла!» Сначала он трепетал. Его впечатляли непревосходные навыки Хохвамаски. Нет. Здесь была история. Это уже не просто охота. За убийством каждого монстра стояла конкретная цель, что в результате привело к сражению Хохвамаски и Ледяного Рыцаря. Сражение с Ледяным Рызарем стало распустившимся бутоном в этой сюжетной кульминации. Как он смог додуматься до... Нет, придумать было не трудно. Однако, как ему удалось сделать это? Как он мог предположить, что его приключения пройдут подобным образом? Хахва Маска был противником ТОП-30 гильдии. Он без колебаний объявил войну большой улыбке. Однако, в тот момент, еще никто не воспринимал его всерьез. Его действия всегда выдавали в нём упорство и агрессию. Поэтому объявление войны никого не удивило. Хахва Маска умела делать качественный контент и зарабатывать на нём большие суммы. Однако у ТОП-30 гильдий были телеканалы прямого вещания. По сути их трудно было назвать конкурентами, так как их деятельность проходила на разных рынках. Хахва Маска всегда показывал неожиданный результат. Но это всегда было в рамках ожидаемых стандартов. Однако на сей раз он вышел за пределы всяких просчетов, Чеф предполагал, что они, топ-30 гильдий и Хахвамаска, бегут вровень, как конкуренты. Разве что Хахвамаска был немногим впереди, обгоняя их. И вдруг оказалось, что Хахвамаска прямо у них перед глазами взял и взлетел. Дерьмо! Хахвамаска всегда был неопределённой переменной, не вписывающейся в установленные рамки. И вот теперь топ-30 гильдий должны были следовать установленному им новому стандарту. Нам нужно пойти по его стопам? Или противопоставить ему другой эксклюзивный контент? Должны ли мы нанять профессионального режиссера? И какой бюджет мы сможем выделить? Когда проект даст первые плоды? В полководце очень важно быстро подстраиваться под ситуацию. Сможем ли мы создать соответствующий фильм за такой короткий срок? У Чева было одно беспокойство за другим. И не у него одного. Все офицеры ТОП-30 гильдии сейчас ломали головы над решением этой проблемы. Конечно, первыми на решительный шаг пошли штормовые охотники. «У нас есть дочерняя компания, получившая от нас инвестиции, и я хочу, чтобы вы пошли туда и наняли профессионального режиссёра. Затраты меня не волнуют». «Так точно». «После сбора людей я хочу, чтобы вы собрали у всех видеозаписи». Они станут основой. Для начала начните создавать краткометражные ролики длиной в 30 минут. Да. Отныне мы будем показывать такие короткометражки каждую пятницу в 21.00. Первый показ будет уже в следующую пятницу, и я должна быть уверена, что всё будет готово. Да. И если будут какие-то проблемы при создании, не нужно наводить суету. Сразу обращайтесь ко мне. Да. Кроме того, я хочу, чтобы вы «Связали с Хаквамаской. Через его youtube страничку Передайте ему, что наша сторона хочет заняться распространением его фильма. А также мы предоставим ему соответствующее обслуживание». «Что? А разве он не проигнорирует это?» «Просто сделайте это». «Да». Чай Суэлин даже не успела закончить просмотр фильма. Она немедленно взялась за дело всего после 10 минут с начала просмотра. Она обращалась к членам своей гильдии. Все игроки выше 180 уровня должны будут пересечь горную цепь уругал. Что? Под этот критерий попадает около 300 игроков? И вы хотите, чтобы все они пересекли гору уругал? Текущий порядок сил рушился, если они хотели в нём выжить. Им требовалось проявить агрессию. Как гильдмастер одной из 130 гильдий, она знала об этом не понаслышке. Какие-то проблемы? А если я скажу, что есть какие-то проблемы, что со мной будет? я помогу. Подумав над этим, я решил, что у меня нет никаких проблем с этим планом. В ее руках находилось право управлять судьбой штормовых охотников, но были и тем, кто решил не реагировать на недавние события. Вместо того, чтобы поддаться потоку, они решили пойти против него. Это война! Досмотрев видео хохомаки, Синглер окончательно понял, что им невозможно сосуществовать полководцам. И это предположение. быстро превратилась в реальность. Мы должны устранить как Хахвамаску. Он наш высший приоритет. При обнаружении, использовать любые возможности для его устранения. В полководце действительно расцветала новая эра. Черная Гончия. Она обитала у подножья в горную цепь Уругал. Это был один из самых сложных средних монстров его уровня. Особенно проблематичным было то, что она была запрограммирована вначале нападать на священников. Именно поэтому ей дали прозвище «Охотника на священников». И у игроков это вызывало особую головную боль. Однако в мире онлайн-игр ничего не превосходило уровень. КАНГ! То же самое относилось и к черной гончии. Перед колоссальной разницей в уровнях, даже черная гончия ничего не могла сделать. Просто жалкая собака. КАНГ! Ее передние и задние лапы были отрублены. Все ее тело было покрыто ранами. а на них образовались корки льда. Вид у неё был плачевный. Хуже всего для неё было то, что враг, который сделал с ней это, всё ещё находился перед ней. Но теперь перед ней стояли не скелеты-воины, а рыцарь. Причём не самый посредственный. Он был вооружён мечом героя большого сражения. Ныне одним из самых сильных мечей полководца. Он также был облачён в уникальный защитный набор кровавого людоеда 190 уровня. На пике своего рыночного роста этот набор продавался за 20 тысяч золотых. Он был очень силён. К тому же, благодаря древней силе Мороза, от него исходил ледяной туман. А пассивный навык, дарованный набором кровавого людоеда, снижал все характеристики врага на 15%. Скелет-рыцарь, убивающий эту чёрную гончую, был сродни бензопиле, убивающий курицу. Ни один человек в обычных обстоятельствах не стал бы убивать курицу бензопилой. Я вроде ясно дала вам понять, что выслежу каждого из вас. Это было возмездие. В отдалённом прошлом Хуракан путешествовал по горной цепи Уругал, в поисках кузнеца Олфа. Во время этого путешествия его сильно задели эти гончии. Его сердце было заполнено обидой и желанием мести. До этого момента он вынаживал эти чувства в себе. Конечно, он прибыл сюда не только ради этого. Хуракан поднял голову вверх. чтобы посмотреть на закрытую туманом горную вершину. Не могу поверить, что мне потребовалось более двух недель, чтобы добраться сюда. Много вещей произошло, пока он добирался сюда. Это был непростой подъем. Это было огромное событие. Создание ледяного царства, которое он выложил вчера, было непростым. Он должен был произвести его максимально быстро. Однако ускорение этого процесса повышало его дополнительную стоимость. Он инвестировал в этот фильм почти двойную сумму от ее изначальной стоимости. Ее стоимость измерялась в 100 тысячах долларов. Кроме фильма, у него было множество других дел. Нужно было продать лут, собранный в Ледяном Царстве, а также экипировку, которая больше не подходила его скелетончикам. Поэтому ему нужно было приобрести и новые товары. Вся новоприобретенная им экипировка обошлась ему в кругленькую сумму. И обменивались они в реалии. заключением соответствующих договоров ему нужно было сосредоточиться на деталях соглашения он был занят в реале встречами с адвокатом бухгалтером и другими поверенными брал многочисленные консультации и советы в отношении налогов он не сильно разбирался в налогах так как все время был занят игрой однако суммы денег которые он ныне зарабатывал и тратил стали слишком большими затем был инцидент с покупкой вид модели 6s Он заплатил за него огромную сумму денег. Однако во время испытаний произошел казус. В нем был фиксированный диапазон настроек, и ни один из них ему не подошел. Он выходил за предлагаемые рамки настроек, поэтому потребовалось полностью перепрограммировать модель под его стандарты. Пока все это происходило, он прошел в свое второе повышение. Задание на второе повышение было непростым. Самым раздражающим было то... что ему требовалось путешествовать по всем частям континента ради встречи с различными NPC. Ингредиенты от монстров тоже были разбросаны по различной местности. Не задание, а какое-то паломничество по всему полководцу. Конечно, по ходу всего этого он также делал акцент на повышении уровня. По ходу всего дела, в него на пути встречалось много игроков, которые выбирали сражение с ним. Он также пошёл войной на небольшую гильдию со значительным количеством участников в ней. Во всём полководце он был, пожалуй, самым ценным игроком. Он был неким подобием рейд Босса, поэтому многие вели на него охоту. Описывать все подробности будет долго. Если вкратце, то ему пришлось переписать весь свой график, чтобы оказаться здесь. И то, что на это ушло всего две недели, было уже чудом. Но это всё равно приличное количество времени. С другой стороны, это означало, что он закончил со всеми своими приготовлениями. Он разобрался со всеми лишними делами, поэтому мог сосредоточиться на игре. Фильм «Ледяное царство» принес ему не просто большое количество денег. Это был исторический момент, повлиявший как на будущее полководца, так и на весь рынок VR целиком. Курыкан перенял себе прозвище «богатенького леча» – от брата Дутте. Только в отличие от оригинального «богатого леча», у него на руках не было 5 миллионов долларов, чтобы разбрасываться ими в качестве оружия. Однако сейчас он мог купить большинство необходимых вещей единоразовой оплатой. Он закончил своё второе повышение. Его класс некроманта сменился лечом, И он получил новые навыки, которых так давно ждал. Он также прикупил себе дорогих расходников. Теперь он не смотрел на цену. Он покупал лишь самое эффективное. Но прежде всего, он закончил укреплять свою решимость. Хуракан больше не смотрел на вершину уругал. Он на время забыл об этом. Давай сделаем это. Уже не имеет значения, что будет там, позади этой горы. С этого момента все препятствия впереди уже не будут тем, что он знал. Перед ним развернётся что-то новое. То, чего он ещё и никогда не испытывал. Хурракан не планировал проводить много времени над раздумиями. У него не было ни малейшего желания отступать или обходить эту новую проблему. Даже если его разобьют о стену, он собирается влететь в неё на полном ходу. На данный момент, Его противник – это горная цепь Уругал, и он был на промежуточном этапе. Он встретился со стражем у подножья этой горы, с коллекционером Черепов. Если Хахвамаска открыл эру исследования Севера, то штормовые охотники открыли эру восхождения на горную цепь Уругал. В оба эти места было очень трудно отворить дверь. Неподготовленных игроков в этих локациях ждала лишь смерть. Быстрая и безжалостная. Чтобы достичь Ледяного Цартова, требовалось пересечь Ледяные Пустоши. Именно Ледяные Пустоши были привратниками Севера. В горной цепи Уругал, сквозь туманный наклон горы, лежал единственный путь – Туннель, через который проходили все игроки. И на их пути стоял страж-коллекционер черепов – Вудук. Вудук – эльфийское выражение, дословно означало «воинов», использующих сражений искусства Вуду. И в конце этого туннеля находился Вудук. Средний рейд-босс. Коллекционер черепов. Двухсотого уровня. Его шею обвивало ожерелье из черепов различных монстров. Он использовал их для призыва стражников, защищающих путь. Вместе с призывом он использовал на противников силу Вуду. Сам же он был змееголовым гигантом колоссальной силы. Описать это трудно. Одних только слов не хватит, чтобы объяснить вам то давление, которое испытывают на себе игроки, стоя прямо перед ним. Монстр был очень силён, и был не самым приятным противником. А стражи туннеля, под подчинением коллекционера черепов, были очень свирепы. С точки зрения наступательных способностей, этот рейдбосс на данный момент является одним из сильнейших во всём полководце. Понять его силу можно лишь в прямом столкновении. Именно поэтому для пояснения его силы, Был придуман специальный жаргон. Хахвеподобный ублюдок. И как нам одолеть этого хахвеподобного ублюдка? Господи, этот мини-хахвеподобный ублюдок сводит меня с ума. Если засловно, то подобные хахвемаски ублюдок. Это нынешнее прозвище коллекционера черепов. Он обладал стильными наступательными способностями, как хахвемаска, и так же, как и он, призывал фамильяров. К тому же в сражениях он переходил в агрессивное наступление. И был не менее впечатляющим, как Хахва Маска. Именно поэтому ему приписали это прозвище. Вдобавок ко всему этому были и другие нюансы, которые портили игрокам жизнь. Этот монстр появлялся лишь в инстподземелье, а в него могло входить не более 7 игроков. К тому же, после входа одной группы, следующая должна была входить только после 7 минут. Это подземелье со значительной очередью. Так как это инстподземелье, А вокруг ни городов, ни посёлков, то в свой гейм-овер, игроки возрождались в довольно отдалённой местности. Поэтому, по мнению игроков, этот рейд-босс был довольно раздражающим. Перед туннелем Вудука было много претендентов. Это место называли переулком коллекционера черепов. Именно здесь он и появился. «Гильдия Милосердия потерпела неудачу? Да что за фигня? Похоже, на гайды по его прохождению можно и не рассчитывать». эй, -эй. Сколько уже дней мы потратили на этого мини блюдка Он сводит меня с ума. Эй! Да что не так? Успокойся. С чего это? Я сказал, заткнись. В смысле? Хохво-маска здесь. Блять, естественно, он здесь. Этот мини-хохво-блюдок всегда Ой. У входа в туннель Вудука появился хохво-маска Хуракан. Глава 152. Рыцарь смерти. Часть 2. Хуракан. Уровень 203. Класс Лич. Титулов. 199. Характеристики. Сила. 2601. Стойкость. 1617. Интеллект. 1682. Магическая сила. 1989. Владение древней силой. Мороз. Список навыков. Призыв. Скелетон фрагмент. Эй. Маска безумия. Эй. Костяная броня. Эй. Скелет маг. Эй. Остеология. Эй. Призыв голема. Эй. Закалка. Би. Костяная бомба. Эй. Вооружение. Эй. Глиняная лепка. Эй. Скелет рыцарь. Эй. Рыцарство. Ди. Костяное копье. И. Огненный голем. Ди. Рыцарь смерти. Ф. Проклятие. Метка демона. Эй. Проклятие замедления. Эй. Карузия – Эй. Слепота – Би. Наука о проклятиях – Вялость – Эй. Пиктограмма вуду – Си. Смоляное проклятие – f Заражение – Ди. Проклятие зловредности – Ди. Укрепление тела. Пошив кожи – Эй. Модифицированное усиление ног – Эй. Фальшивое сердце – Эй. Кипящая кровь – Би. Глазная пересадка – Би. «Стальные кости» бим, «Сосуд жизни» — «Би». «Черное сердце» e. — «И». «Металлическая татуировка» — «Ф». Я был в пути целых две недели, однако поднял всего три уровня. Приобрести дополнительные навыки не получится. Хурракан просмотрел окно характеристик и список навыков и был не особо доволен увиденным. Конечно, любой другой игрок, увидев успехи хуракана, офигел бы, но не будем сравнивать его с остальными. Игроки странно на него косились. Мммм. До Хуррюка навсегда с опозданием доходило настроение окружающих. Он запоздало поднял голову. Подняв свой взгляд, первое, что он увидел, это большой длинный туннель. Он был достаточно широк, чтобы через него смог проехать транспортный грузовик. А по обеим бокам от его входа стояли две устрашающие статуи. Обе статуи переплетались между собой вяло висящими красными нитями. Область вокруг туннеля была сокрыта в густом тумане. Окружающий туман был настолько плотным, что с трудом удавалось что-либо в нём разглядеть. Все игроки, стоя в плотном тумане, волнительно задерживали дыхание, уставившись в одно место. На месте их взглядов стоял Хуракан, и в них читалась сильная напряжённость, бдительность и даже враждебность. Правда Хуракана это не сильно волновало, как и его запоздала реакция на этот счёт. Какие они, однако, паникёры. Он на самом деле приветствовал их пристальные взгляды. Эти пристальные взгляды были явным свидетельством его существования и статуса среди игроков. Не было причин чувствовать себя обременительным из-за этого. Хуррикан смело шёл через туман. Он остановился перед хорошо вырезанной деревянной доской. Один из умелых игроков вырезал её из окружающих деревьев и поставил здесь. На ней висел один единственный листок. На ней был текст на английском, китайском, французском, немецком, японском и корейском языках. На ней было написано множество имён, прочерченных между собой разными линиями. Это была порядковая очередь для входа в подземелья Используя кисть, прикреплённую к информационному столбу, он добавил в конце своё имя. Хорекан написал своё имя печатными буквами на корейском языке. «Держу пари, что кто-нибудь из присутствующих!» Обязательно выложит видеозапись с этим в свою новостную ленту. Написав своё имя, он посчитал количество людей перед собой. Проведя грубые подсчёты, он внутренне прицикнул. Моя очередь наступит только через четыре часа. В очереди находилось гораздо больше игроков, нежели ожидалось. Полагаю, что они ещё ничего не нашли. На данный момент, с другой стороны горной цепи, ещё не поступало новой информации. Не было ни замков, ни городов. Поэтому, встретив свой гейм игрокам приходилось забираться заново. Пересечь горную цепь уругал не обязательно означало, что перед игроками откроется розовое будущее. И даже при учете всех этих факторов, игроки все равно продолжали стекаться в эти края. Они все еще пытаются, потому что еще не знают, какой ад их там ждет. Павшее королевство. Позади горные цепи уругал. Место пустынное и устрашающее. Если бы игроки только знали, что их там ждёт, они бы так туда не рвались. Но Хураканы, естественно, их будущие трудности ни капельки не волновали. В небо перед собой были лишь личные обязательства. Охотничьи угодья здесь ниже среднего. Возможно, мне стоит отдохнуть и вернуться уже на максимуме своих стил. Однако спать целых 4 часа сейчас, мне кажется немного странным. Это произошло в тот момент, когда он раздумывал над своим решением. «Вы действительно Хахвамаска?» по Пока он мучился над решением, чей-то голос выдернул его из раздумий. куркан повернулся, чтобы посмотреть на владельца голоса. Это была обыкновенная на вид женщина. Она не оставляла за собой особых впечатлений. Даже если вы увидите её в реале. Да и экипировка на ней служила защитой, лишь в упоминании. Броня походила на повседневную дизайнерскую одежду. Её носили девушки для того, чтобы выглядеть милее. Это довольно частое явление в низкоурневых локациях. Однако то, что она была так экипирована именно здесь, рассказывало о ней совершенно другую историю. Середина пути к вершине горы уругал. Среди ныне обнаруженных охотничьих локаций это место входило в пятёрку лучших. Здесь не место красивым угрожениям ради показушничества. Это означает, что у неё имелись навыки, уверенность, предметы и уровень, чтобы одеваться подобным образом. Именно поэтому Хурракан не проигнорировал её. Он ответил ей, постучав пальцами по своей хахвамаске. «Даже не знаю. Сейчас по кругу многие выдают себя за хахвамаску. Не правда ли?» Немедленно ответила девушка на его жест. Ничего не говоря, Хурракан поднял своё левое запястье и постучал по нему. Каждый опытный игрок, дойдя до сюда, прекрасно понимал, что означает этот жест. Первыми отреагировала не девушка, а игроки перед ними. «Я думаю, что это стиль Стражника!» «Стиль Стражника? Это тактика, когда оба игрока отрезают себе запястье, чтобы обменяться своими часами и вступать в сражение?» «А, а я думал, что стиль Стражника – это когда нужно отрезать себе запястье и отдать как Хохмамаске свои часы. Разве не подобным образом просят у него прощения?» «Вы все не правы Стиль Стражника указывает на цену наручных часов. Это всегда означает 10 тысяч Он показывает это лишь единожды. Поэтому если вы дорожите своей жизнью...» вам лучше сразу отдать ему эти деньги. Каждый из присутствующих имел свое определение, но это было неважно. Единственный факт, который имел здесь значение, состоит в том, что после ссоры с Хахвамаской от него редко кто уходил. И это знал каждый. И это все, что нужно было в данном случае знать. Конечно, все находились в напряжении. Однако всем было интересно продолжение. «Разве они не из Гильдии Миг?» «Гильдия Миг»? Они немного уступают чистильщиком однако в гильдии много опытных игроков. Их участники в целом не особо сильны, но только потому, что многие перспективные игроки используют их в качестве отправной ступеньки вверх. Многие их члены в конечном итоге становились членами чистильщиков, или даже туп-30 гильдий. Какие у Хахвамаски шансы на победу? Хахвамаска победит, однако это будет непросто. Если они не полягут с одного удара, то с этой видеозаписи можно будет поймать деньжат. «Сейчас быть убитым Хохвамаской – дело довольно престижное!» У игроков, собравшихся у входа в туннель Вудука, для пересечения горной цепи уругал, сейчас появилась замечательная возможность подзаработать деньжат. Они могли монетизировать смерть или травмы других игроков от рук в маске. Игроки, сокрытые в окружении, могли умело маневрировать такими вещами. «Нет! Подождите!» Почувствовав окружающее настроение. Женщина быстро махнула рукой и заговорила. «У меня нет планов сражаться с вами. Я просто хочу заключить с вами сделку». Хуррикан слегка кивнул головой ей в ответ. В основном, это означало продолжить свою мысль. «Сначала я представлюсь. Я была частью множества гильдий, но в настоящее время я член гильдий Миг. Меня зовут Квинк». Квинк. В своём роде уникальное имя. Однако нигде нет запретов на использование различных имён. Самым важным было то, что хуркан не помнил её имени. И это при её уникальности. А это означает, что она была весьма посредственным игроком. По крайней мере, по его стандартам. Она продолжала говорить свои условия. «Мы – третий в списке очереди. На данный момент у нас пустует одно место. Пожалуйста, не могли бы вы присоединиться к нам?» Каждый игрок смотрел за ней, затаив дыхание. Однако, когда она закончила говорить, все внутренне воскликнули. я яйца Чингисхана! Дерьмо! Я ведь и сам мог предложить ему это! Чёрт! Я дебил! Естественно, интерес игроков быстро сместился в сторону того, чем же ответит ей Хахвамаска. Отклонит или примет её предложение. Все права на видеозапись будут принадлежать мне. Хорошо. Кроме того, вы во всём должны будете подчиняться моим командам. Если в пределах разумного, то конечно. И, наконец, если вы задумаете меня провести, я вам гарантирую, что при встрече со мной вас может спасти только бог». «Я буду иметь это в виду». Хурракан принял предложение. Средний уровень группы был 203. Все шесть игроков принадлежали гильдии миг и каждый прошел свое второе повышение. Однако и группа была плохо сбалансирована. Квинг была в команде единственным танком. И ещё три мага и два священника. Вот и все шесть участников. Изначально с ними был ещё один танк. Однако из-за некоторых личных обстоятельств он не смог присутствовать. Именно по этой причине они решили пойти на эту сделку. Они собирались отменить рейд. Выбора, кроме как перенести его на следующий раз, у них не было. Именно в этот момент появился Хаквамаска, и они решились на этот шаг. К тому же, эта сделка несла в себе одни плюсы. Они сорвали настоящий куш. «Я ведь сказала вам, что симпатичная личика сыграет с ним свою роль». Квинг сыграл основную роль в этой сделке. Поэтому она, естественно, была горда, как павлин. Обычно остальные члены группы в такие моменты подшучивали над ней. Однако в этот раз они старались сдерживать смех. Поэтому просто кивали головами. Однако с минуты после входа в туннель Вудука атмосфера внезапно переменилась. На всех навалилось сильное давление. Они временно стали участниками группы как в Хахвамаски. Однако он не разговаривал с ними. Это не та ситуация, в которой разговоры были бы уместны. Они вошли в туннель Вудука, и здесь были по делу. Это было инс-подземелье. Им нужно двигаться вперёд. Сам туннель по мере продвижения становился всё тоньше, пока в конечном итоге они не начали идти в одну линию. Когда они подошли к входу в подземелье, начался разговор. И его начал Хуракан. «Я сам решу, когда мне сделать свой шаг?» И на этих же словах и закончился. Выйдя из туннеля, они вошли в просторную яму, напоминающую собой Колизей. В центре ямы стоял змееголовый гигант. Голова змеиная, однако телом он напоминал огра. Он носил шотландскую юбку, сделанную из зеленой кожи. А шею опоясывали различные черепа. Коллекционер черепов. Квинк первый приготовился к сражению. Она была облачена в массивные черные доспехи, а в руках был щит размером с нее саму. Священник уже повесил на нее 11 благословений и завершил все последней фразой. «Именем Святого Ордена!» Квинк услышала системное оповещение о прибавлении к статусу последнего, 12 благословения. «Вы получили благословение Святого Ордена. Время всех благословений увеличивается вдвое. Эффекты всех благословений увеличиваются на 15%. Святой Орден. Благословение священников, прошедшего второе повышение. Пройдя его, священник получал благословение Святого Ордена. Навык был превосходным. «Отлично! Живем один раз!» Получив благословение, Квинг, ничего не смущаясь, устремилась навстречу к врагу. Рывок. Квинга за мгновение закрыла расстояние между собой и коллекционером Черепов, ударяя его своим массивным щитом. «Канг!» Коллекционер Черепов откатился назад. после чего немедленно пришел в себя. Теперь была его очередь. Он прыгнул в воздух и направил свой клинок в сторону ее щита. КАНГ! Прозвучало еще более громкое эхо, и Квинк отбросила назад. Она яро пыталась сохранить равновесие. Коллекционер черепов, воспользовавшись этой возможностью, бросил в ее сторону череп. Череп дважды кувыркнулся. Прежде чем земля вокруг него зашевелилась, из нее начало формироваться тело, руки и ноги. О! появившись, монстр освободил длинный рёв. Это была комбинация черепа и тела голема тролля высотой примерно 2 метра. БУМ. Полетела Шаровая Молния, и тело голема тролля взорвалось, так и не успев ничего сделать. Последствия взрыва были настолько сильными, что произнесшего заклинания мага и священника рядом с ним чуть не сбило с ног ударной волной. Однако заклинание уничтожило лишь половину его тела. Он начал возвращаться в свою оригинальную форму. «Дерьмо!» Проговорил маг и начал считать следующее заклинание. В это же время коллекционер черепов выбрал еще один череп и бросил его. «Быстро убейте призванного фамильяра!» закричала Квинк. Маг и священник крепко сжали зубы, так как Квинк закричала в игре и голосовом чате одновременно. Нынче был только один известный всем метод. Пока танк берет на себя коллекционера, нужно было последовательно убивать его фамильяров. Сначала игроки пытались убить самого Вудука, прежде чем он успел бы воспользоваться своей магией. Однако единственным, кто был в состоянии провести подобное, была Штормовая Королева. Если вам не доставало таких же навыков, то о совершении подобного можно было бы и не мечтать. Именно поэтому нужно было следовать логическому принципу. Данный подход обязательно требовал двух танков. Однако Квинк была единственным танком в группе. Это означает, что остальные три мага должны были приложить все свои силы на убийство остальных фамильяров. Шух! Магические заклинания продолжили бомбардировать поле сражения. Это было вполне эффективно. Получив третий магический залп, фамильяр не выдержал и упал. Он снова превратился в череп, однако успел появиться уже третий фамильяр. Все это было в пределах ожидаемого, однако было две вещи, которых они точно не ждали. Первым было то. что Хахва-Маска так и не сдвинулся с места. Он просто безучастно смотрел на поле сражения. Другой неожиданностью стало... Хух! Квинк преуспевала в блокировании ударов коллекционера, однако пропустила параллельный удар двух его мечей. Её отправила в полёт. Пролетев, словно птица, дугу, она впечаталась в стену. Три мага и оба священника были озадачены, однако быстро пришли в движение. «Готовлю магический круг!» «Я установлю защиту!» Маги приготовили свои заклинания, чтобы купить немного времени. «Оставлю остальное на вас!» «Пожалуйста, дай мне благословение поспешности Один из священников рискнул своей жизнью, прибежав через все поле сражения. Он пытался добраться до квинг Квинк. же в это время пытался сдержать приступы смеха. «Чего и следовало ожидать? Они просто недостаточно квалифицированы, чтобы я их запомнил!» Подумав об этом, он снял свои перчатки. Глава 153. Рыцарь Смерти. Часть 3. При столкновении с коллекционером Черепов, игроки концентрировались на его специальных навыках. И в этом бы не было ничего плохого, если бы сильная концентрация внимания на чём-то одном не уменьшала общую концентрацию на всём остальном. Именно поэтому игроки, вступающие в сражение с коллекционером Черепов, редко обращали внимание на то, что он держит свой меч в левой руке. Игроки, сражающиеся в ближнем бою, привыкли обычно сражаться с праворукими монстрами. В полководце сражение с левшой не сильно отличалось от сражения с правшой. Однако разница все равно есть. Квинк открылась, потому что не смогла построиться под эту разницу. И коллекционер черепов воспользовался этой возможностью в своих интересах. Это не просто неудачное стечение обстоятельств. Это результат дефицита навыков. С другой стороны, это понимание заставило Хуракана начать действовать. Полагаю, что они все-таки не пытались меня обмануть. Хуракан не рассматривал коллекционера черепов в качестве своего врага. Он изначально планировал разобраться с ним в одиночку. Так что уничтожение сопротивцев его отнюдь не беспокоило. Разобраться с этим монстром было нетрудно. Самым важным для Хуракана было то, как он убьет его. Это должно было быть властно и феерично. Вот что ему требуется. Именно поэтому он волновался, что эти шесть игроков могут встать у него на пути, задумая они что-либо. Однако для осуществления засады требовалось обладать соответствующими для этого навыками. Поэтому текущее положение Квинк заставило Хуракана расслабиться. Благодаря ним получится более симпатичный ракурс. Когда его волнение исчезли, Хуракан остался доволен ситуацией. Всякая аудитория любила сильных героев. спасающих, утопающих из трудного положения. И эти шесть игроков отлично подходили на эту роль. Давайте сделаем это! Закончив с приготовлениями, Хуррикан снял свою перчатку. Задержав дыхание, он начал управлять часами. Словно управляя циферблатом сейфа, он управлял циферблатом часов. Клик. Удивительно, но часы отворились. Режим изменения слота был дезактивирован. Системное оповещение пощекотало ему уши, после чего он правой рукой схватил свои часы. Рука, держащая наручные часы, дрожала. Хуракан схватил свои часы, он собирался уничтожить их. Из его правой руки начал сочиться чёрный дым. От низа до самого верха чёрный дым стал уплотняться, пока не стал тоненькой линией. Потом линия стала расширяться, пока не превратилась в чёрный портал. Из этого тёмного, как смоль мира, стало появляться существо. Из трещины портала вышел рыцарь, облаченный в броню из костей неизвестных гигантов. А за ним следом медленно вышел костяной конь. Появление рыцаря смерти. Костяной конь был огромен, а верхом на нем восседал рыцарь смерти. Одно его присутствие подавляло все вокруг. Буквально все в нем выдавало его превосходство над самой жизнью. В первую очередь его рост. Нужно было очень постараться, чтобы сойти с рыцарем смерти во взгляде. Потому что он был четырёх метров в высоту, их добавок имел массивное телосложение. Его костяная броня внушала страх и трепет. Её внешний вид был столь внушительным, что невольно ставишь под сомнение её практическое применение. Затем шёл чёрный дым, сочащийся со всех её пор. Рыцарь Смерти был окружён клубами дыма. От такого даже ветеран насторожится. Это создало подволяющую и зловещую атмосферу, внушающий страх и трепет. Рыцарь Смерти сидел на не менее внушающем костяном коне. Он состоял из одних только костей, но из его морды тоже сочился черный дым. Он отказывался скрывать свой яростный нрав перед коллекционером черепов. Пусть и был из одних только костей, но благодаря их толщине он не выглядел тощим. К тому же благодаря этому в его теле практически не было щелей. Костяной конь очень впечатлял. Рыцарь Смерти постучал по костяному коню. чтобы успокоить зверя. Нет, его образ далек от джентльменского, потому что сразу после этого он вынул меч из ножен на своем левом бедре и снял со спины щит. Освободившись позади рыцаря, стал развиваться красный плащ. Рыцарь Смерти направил свой меч на поле сражения. Специальный навык лидерство активирован. Направив свой меч из клубней дыма вокруг Рыцаря Смерти, стали вылезать скелеты. Сначала показался скелет Рыцарь, после чего 9 скелетов Воинов и два скелета Мага. Эффект от специального навыка лидерства. Призыв Рыцаря Смерти автоматически призвал дополнительных скелетов, включая скелета Рыцаря. При этом вовсе не расходуя магическую силу Некроманта. В дополнение к этому, его характеристики увеличивались, поскольку количество скелетов Рыцаря и скелетов Воинов возросло. Самое большое преимущество в том, что количество призванных рыцарем смерти скелетов не учитывалось максимальным лимитом некроманта. Всего за мгновение на стороне Хуракана появилось на 12 скелетов больше. Конечно, этот специальный навык был не единственным преимуществом рыцаря смерти. Специальный навык Бессмертие активирован. Специальный навык Бессмертие – это клубни дыма вокруг рыцаря смерти. Скелеты на этой территории не могли умереть. Они могли получить критический урон, однако вскоре все равно бы пришли в себя. Кроме того, это не расходовало волшебную ману на их восстановление. Однако он постоянно расходовал магический запас призывающего на поддержание своей активации. Специальный навык – страх, активирован Последний специальный навык – страх, являлся навыком монстров, типа нежити или духов. Он не действовал на нежить и другую неживую пакость. Однако все живые существа испытывали страх перед смертью. Это дебаф, навык который уменьшал подвижность врага на 20%. У Хуракана было множество складывающихся проклятий, которые он мог использовать против рейд боссов Специальный навык Рыцарство активирован. Специальный навык командирм активирован. Появление скелета Рыцаря активировало еще два дополнительных специальных навыка. Результат был просто поразительным. Клик. Понаблюдав за результатом, Хуракан поставил на место часы. Стало больше, но есть проблема. И это было ключевой проблемой в призыве Рыцаря Смерти. В отличие от остальных, призыв Рыцаря Смерти требовал определенного времени. В критической ситуации он ему не помощник. Однако Хуракан никуда сейчас не торопился. Он не спеша поставил часы и надел перчатку. Издалека он выглядел преисполненным достоинством. В доказательство этому члены группы Квинк, при видея развернувшейся сцены, волнительно сглотнули. Хоракан выглядел изящно. Он ставил на место свои часы, так расслабленно, словно для него предстоящее сражение не более чем песчинки, в предвкушении океана войны. Пока он надевал свои часы, сражение нашло своё начало. Направив свои меч на поле сражения, рыцарь смерти пнул в бок своего жеребца, и костяной конь словно давно ожидал команды. Устремился вперед. Он скакал словно ветер. Вслед за ним устремились скелет рыцарь и скелеты воины. Фамильяры Коллекционера черепов собрались, пытаясь создать заградительную стену из своих тел, чтобы помешать наступлению противника. В это же время Курикан достал несколько костяных ядер и словно шарик в рулетке бросил их перед собой. Пум-пум. Костяные ядра приземлились и стали трансформироваться в скелетов. Все скелеты были облочены в балахоны, А в руках их находились посохи. Это были скелеты маги. Их было восемь. Полностью сформировавшись, они повернули свой взгляд к полю сражения. Они ожидали приказ Хуракана. И двумя привычными щелчками пальцев Хуракан начал сражение. Когда появился Рыцарь Смерти, коллекционер черепов бросил перед собой четыре черепа. Пока черепки катились по земле, Рыцарь Смерти взмахнул своим мечом в сторону уже призванного второго фамильяра. Его меч устремился к глиняному ящеровоину. Каждый фамильяр коллекционера черепов мог выдержать до трёх заклинаний, полученных от магов, прошедших второе повышение. И один единственный взмах меча ему мало что сделает. Шух! Однако рыцарь смерти своим ударом сразу же отрубил ему руку. Когда рука фамильяра приземлилась на землю, по ней пробежался костяной конь, окончательно уничтожив её. После чего жеребец резко притормозил, и направление. Он двигался самостоятельно, поскольку знал каждый следующий шаг своего наездника. Его конь развернулся, что дало рыцарю смерти ещё одну возможность нанести удар. Фшу! Верно подметив действие своего шеребца, рыцарь смерти нанёс ещё один удар, уже обезоруженному фамильяру. Конечно, все смотрящие были озадачены. «Какой урон у его нападений! Как такое возможно?» Каждый был потрясен столь ужасающими нападающими навыками Рыцаря Смерти. Правда, это не значит, что все остальные Рыцари Смерти тоже были способны на такое. Пусть отрабатывает. На потраченные на него деньги, я мог бы приобрести целую квартиру. Рыцарь Смерти размахивал мечом Павшего Принца. Сейчас в его руках находился один из самых могущественных мечей нынешнего полководца. А сам он призван самым сильным некромантом в этой игре – Хураканом. Именно сочтение этих двух факторов являлось следствием столь подавляющего результата. Но вырезать от них куски тела было не самой эффективной тактикой. Для нежити это не наносило существенного урона. Они быстро восстанавливаются от подобного. Именно здесь и вступают в бой маги. На поле сражения начали опускаться магические болиды. Их было 10. Это результат призыва восьми скелетов магов Хуракана и ещё двух дополнительных рыцарем смерти. 10 огненных шаров яростно гремели, облетая дугу, и приземлились. Им была неведома разница между врагом и другом. Скелеты-воины, скелеты-рызари, как и фамильяры-коллекционеры-черепов, все утонули в магическом залпе. Послышался магический всплеск десяти заклинаний. Единовременный взрыв стольких магических залпов был оглушительным. Наблюдатели невольно наморщились. После взрыва окружение утонуло в море пламени. Группа скелетов и группа фамильяров, под управлением коллекционера черепов, были в жалком состоянии. Однако время шло, пламя потихоньку сошло на нет, и скелеты Рызари, вместе со скелетами Воинами, начали восстанавливаться. А призванные коллекционером черепов фамильяры, до сих пор едва держались на ногах. Бессмертие. Пока Рыцарь Смерти не будет убит, его скелеты Воины и Рыцарь Смерти бессмертны. Боже мой! шокированно произнес священник из команды Квинг. Естественно, он не был священнослужителем. В реальной жизни он программист, и даже больше, он был атеистом. Каждое заклинание требовало от него прочтения священных песнопений, от которых у него на лице каждый раз отражалось отвращение. Однако в этот раз он действительно выглядел, словно нашел бога в этой игре. Перед ним развернулся совсем другой уровень игры. И он был не единственным, кто поразился этому. Три мага тоже следили за хураканом. Однако они выглядели больше подавленными, нежели удивлёнными. Какая магическая мощь! Сколько же урона он может нанести? Непрерывный заградительный огонь его десяти скелетов магов являлся корнем их депрессии. Конечно, по отдельности скелеты маги не шли ни в какое сравнение с настоящими магами. Три местных мага недавно показали урон в два раза больше, чем эти 10 скелетов все вместе. А в случае срочной необходимости Этот показатель мог увеличиться до трёх. Однако в этом и суть. То, что их уже можно сравнивать, и есть корень проблемы. Скелеты магии не являются узкой специализацией Хуракана. Это лишь часть его силы. Однако их уже можно сравнивать с магом, прошедшим второе повышение. А это их гордость. К тому же Хуракан делал это намеренно. Пусть только посмеет потом вновь напасть на меня. В этом видео я растопчу гордость каждого, кто хотел на мне поживиться. Хуракан планировал использовать это видео в качестве предупреждения каждому, кто желал покуситься на его голову. Призванные фамильяры Коллекционера Черепов не смогли справиться с беспрерывными магическими залпами скелетов магов. Это естественным образом перетекло в сражение один на один между Коллекционером Черепов и Риттерным смерти. Это сражение отличалось от всего, что демонстрировали ранее скелеты уракана. В ней присутствовал скакун. И к тому же необычный. Костяной конь использовал свою скорость и мобильность против врага. Он даже умудрялся перехитрить его, ловко перепрыгнув прямо над его головой. А такое не каждый день увидишь. Когда костяной конь перепрыгнул через коллекционера черепов, у последнего не было выбора, кроме как развернуться. И рыцарь смерти воспользовался этим замешательством, чтобы обойти его защиту. Шук! Когда коллекционер черепов повернулся всем своим телом, рыцарь смерти нанёс ему удар в плечо. а костяной конь, яростно испустив дым из своей морды, быстро поскакал к стене. Бам! Прозвенел сильный удар. Коллекционера Черепов впечатала в стену. Двигаться стало затруднительно. Пшух, шах! Коллекционер Черепов яростно взмахнул мечом в сторону Рыцаря Смерти. Со стороны было ясно видно, что коллекционер Черепов был загнан в угол. Конг, класс, конг! Пока коллекционер Черепов... был связан яростным сражением с Рыцарем Смерти, костяной конь прописал ему с головы. Всё как и было показано в видео Богатого Личе. Боевой и Рыцаря Смерти на совершенно ином уровне. Хуррикан лучше всех понимал, насколько же был страшен Рыцарь Смерти в бою. Хуррикан сам ему всему обучил. Однако даже так у него на коже проходили мурашки. «Если мне придётся столкнуться с монстром такого калибра…» Но это не значит, что всё было так сказочно просто. Но он очень не ненасытен в потреблении магической силы. Хурракан закинул рот магический леденец восстановления и, тщательно переживав, проглотил. Ход сражения шёл в подавляющую сторону хуракана. С другой стороны, магическая энергия хуракана расходовалась, словно он живёт в последний раз. Призыв десяти скелетов магов уже означал, что он не планировал заканчивать это сражение только своими запасами. Восстановление скелетов благодаря навыку бессмертия никак не расходовало его ману. Однако на поддержание самого навыка уходило прилично. Если бы он сейчас активировал ещё и Силу Мороза, то он бы никак не смог поддержать свой запас магической силы, даже при помощи леденцов. После того, как переправлюсь через горы Уругал, нужно будет найти инугас. Однако Хуракан не экономил на мане. Вместо этого он бросил на землю ещё 10 костяных ядер. Полностью сформировавшись, скелеты-воины тоже были готовы вырваться в сражение. Квинг и члены ее группы уже ничему не удивлялись. Они и так при каждом свободном случае делали волнительные вздохи. Именно такое выражение и хотел увидеть Хуракан. Когда зрители увидят этот ролик, выражения на их лицах должны быть не менее впечатляющими, чем у них. Именно поэтому Хуракан закинул еще один магический леденец в свой рот. Даже основные рейд-группы топ-30 гильдии смутились бы при виде этой сцены. Даже они не позволяли себе такой роскоши. Они действительно противны на вкус. Это сражение во многом было горьким на вкус. Глава 154. Обнаружение руин. Часть 1 Обычно, когда кто-то заходил в туннель Вудука, его нервозность и страх смешивались с густым туманом. Однако, когда кто-то выходил из этого туннеля, казалось, что все эти чувства исчезали. Вот почему, когда пользователи выходили из туннеля Вудука, они выглядели так, как будто у них в головах винтиков не хватает. Тем не менее шестеро пользователей, вышедших из туннеля Вудука прямо сейчас, были другими. Глядя на них, сложно было увидеть в них слабость. Слабость заменялась чувством напряжения. Буквально можно было почувствовать, как оно исходит от них. Игроки по-прежнему находились около выхода из туннеля Вудука. Когда они увидели шестерых игроков, Естественно, им стало любопытно. «Что с их выражениями?» 6 пользователей. Один член группы умер?» «Они вошли всемером Если шесть из них выжило, они намного выше среднего уровня. Обычно, по крайней мере, два или три человека умирают там». «Минутку. Я не вижу никаких следов борьбы». Если кто-то хотел выжить в полководце, он должен был быстро соображать. Все игроки, которые поймали коллекционера черепов, и вышли из туннеля Вудука, были экспертами в области выживания. Поэтому к вышедшей группе относились с подозрением. быстромыслящие игроки приблизились. Однако сомнения игроков были уничтожены, когда они увидели еще одну фигуру, которая появилась за группой из шести человек. Это Хахвамаска! Слухи о том, что Хахвамаска сделал попытку покорить горы Уругал, не распространились по всему миру. Но разошлись среди большинства игроков, которые присутствовали на гордом хребте уругал. Более того, информация была точной. Если бы кто-то захотел узнать об этом, то без труда узнал бы, когда Хохвамаска вошёл в туннель Вудука. Именно поэтому игроки у выхода из туннеля Вудука могли быстро всё посчитать. «Им понадобилось всего 30 минут, чтобы пройти через туннель Вудука». «Боже мой, для того, чтобы очистить его квалифицированным участникам, нужен как минимум один час, но ему удалось сократить время пополам». Он монстр среди монстров! Очищение туннеля Вудука у опытного игрока занимает около одного часа, но они вышли через 30 минут. Они сократили время вдвое. Игроки были полны восхищения, зависти и прочих других эмоций. Эти эмоции читались в их взглядах, которые как стрелы были направлены в сторону Хаховой Маски. Конечно Хаховой маски не было дела до других шести членов группы, посмотрев по сторонам. Хахвамаска направил взгляд на вершину горного хребта Уругал. Хахвамаска просто стоял, глядя на вершину. Из-за этого несколько игроков даже проследили за его взглядом, чтобы понять, на что он смотрит. Он планирует поймать владельца горного хребта Уругал? Неужели он действительно сделает это сам? В этот момент другого рода напряжение возникло среди игроков. Владельцем горного хребта Уругал был огнеслизистый дракон. Игроки дали много разных прозвищ ему. Среди всех прозвищ, прозвище самый сильный монстр-босс застряло в голове у каждого. Конечно, это был спорный вопрос. Был ли Ледяной Рыцарь, которого победил Хахвамаска, более сильным? Или же Огнеслизистый Дракон, которого победили стромовые Охотники, был более сильным? Участники рейдов были исключены из обсуждения, когда начались дебаты, и они были удивительно жестокими. В конце дебатов, Огнеслизистый Дракон был коронован как самый сильный монстр-босс. Конечно, Огнеслизистый Дракон был пойман за использованием могущества Гильдии Штормовые Охотники, поэтому Хахва-Маска был признан превосходным игроком. После Хахва-Маски Гильдии Штормовые Охотники ни одна команда рейдов не смогла разнести ни Ледяного Рыцаря, ни Рыцаря Мороза, ни Огнеслизистого Дракона. Что произойдёт с такой ситуацией, если Хахва-Маска снесёт Огнеслизистого Дракона? Что это будет включать в себя? Тогда бесспорно, на нынешнем этапе Хахва маска станет самым сильным существом в полководце. Он не просто сравнится с 30 великими гильдиями. Он будет считаться более могущественным, чем 30 великих гильдий. Неужели он действительно попытается это сделать? Если это Хахвамаска, он сможет это сделать. В конце концов, это все было очень глупо. Но был один человек. Легко совершивший невозможное в полководце. Этим человеком был Хахва Маска. Конечно, Хуракан не собирался давать возможность их ожиданиям сбыться. По этой причине, Хуракан не смотрел на вершину горы Уругал. «Я рад, что мне не нужно ловить этого ублюдка». Облегчение. Он был благодарен за то, что он мог пройти мимо горного хребта Уругал, не сражаясь с огнеслизистым драконом. Если бы он должен был убить его, он бы это сделал. убийство огнеслизистого дракона было обязательным для того, чтобы пересечь горы Уругау. Однако штормовые Охотники убили огнеслизистого дракона, тем самым проложив ему дорогу. В то же время убив огнеслизистого дракона, штормовые охотники получили всё преимущество быть первыми. Конечно, Хуракан смог бы заработать много денег на убийстве огнеслизистого дракона, продавая различные его части. Но новости об убийстве опередили. Он не смог получить титул убийцы дракона. Но, с другой стороны, он сможет заработать много денег на рейдах. Были ингредиенты, которые позволили бы поднять на 200 уровень уникальные предметы, так что была достаточно большая причина немного заработать. Неплохая идея поймать его, но не нужно спешить. С другой стороны, он будет рисковать, и его шансы проиграть так же большие, как и выиграть. Это был необычный риск, это было очевидно. Ведь 14 команд бросили вызов огнеследистому дракону, когда он возродился через 10 дней. Однако никому не удалось убить дракона. Это были не простые игроки. Это были опытные игроки, которые легко прошли мимо коллекционера черепов, и им было тяжело. Так же, как и для Хуракана. И он хорошо понимал это. Нет никакого смысла ходить вокруг да около. Гору ругал более дверью. Дверь имела смысл только если кто-то прошел мимо неё. Сам сейф не был ценным. Он имел значение только тогда, когда можно было получить то, что было по другую сторону двери сейфа. Вот почему Хуракан пошёл. Когда пользователи увидели, что он начал двигаться, они сразу же начали печатать сообщение. Хохвамаска бросит вызов огнеслезистому дракону! Появился новый слух про Хуракана. Когда гильдия «Штормовые охотники» убила огнеслезистого дракона, все пользователи, прошедшие туннель Вудука, смогли пересечь горный хребет Уругал. Игроки смогли добраться до земли через горный хребет Уругал. И они прозвали это место Черным континентом. Они покоряли это место, потому что хотели стать первопроходцами. Здесь игроки могли заработать предметы выше 200 уровня, а ещё они хотели здесь найти новых монстров. Там же были ключи к третьему, главному сценарию квеста. Они хотели найти землю охотника, которая была землей молока и мёда. Слова, которые произнесли эти игроки. «Дерьмо! Не надо жаловаться! Беги! Если бы это был не Черный Континент, я бы настоял на своем и сражался! Просто беги!» Черный Континент был адом. Самый низкий уровень здешних монстров был 200. -й. На этой земле ползали монстры, начиная с двухсотого уровня. Такой уровень был слишком высокий для игроков, которые только недавно смогли достичь двухсотого уровня. В то же время штрафы, которые игроки получали из-за смерти на Черном Континенте, были намного увеличены. В полководце существовали различные штрафы, которые применялись к игрокам. Но самый большой штраф был блокировкой игры на 48 часов. Такой штраф никто не отменял. Однако на Черном континенте не было точки перезагрузки. Если кто-то умрет здесь, то немедленно будет отправлен обратно на другую сторону горы Уругал. Столько здесь стоит неудача Это не было единственной проблемой. Здесь не было места для отдыха. Ни рынков, на которых можно было бы поторговаться предметами. Неизбежно нужно было охотиться за монстрами, чтобы получить ингредиенты. И нужно было делать свои собственные расходные вещи. А их было невозможно приготовить. Так как никто не знал, какие монстры дают предметы. В принципе, это место было адом. Разумеется, если кто-то хотел выжить в аду, нужно было стать дьяволом. Первой группой игроков, которые попытались стать дьяволами, была гильдя штормовых охотников. Именно они первыми открыли дверь в это место. «В настоящее время у нас в общей сложности 157 членов команды. Мы решили играть по очереди. Поэтому мы разделим всех на четыре команды. Я отправила вам вчера список 4 команд». Когда Шир увидела в фильме «Ледяное царство», «Хахвы маски», она приняла смелое решение. Закончив второе продвижение, она привела 150 членов гильдии на Чёрный континент. Это было нелегко. Было задано множество заданий. которые необходимо было выполнить игрокам, чтобы достигнуть 200 уровня. Более того, гильдия штормовых охотников обладала множеством программ на своём канале. Если бы они хотели транслировать разнообразный контент, квалифицированным игрокам пришлось назначить различные задачи. Так как Шир привела много новых, какое-то время гильдия не имела содержательного контента. Штормовые охотники потеряли многое таким образом. Несмотря на это, она приняла решение. Если они хотели выжить на Чёрном континенте, им нужна была сила такого размера. Думаю, мы нашли подземелье. Осталось только найти место, где они могли бы постоянно проживать. В полководце игрок не был безопасности, просто защищаясь построенной стеной или деревянным забором. Самое важное было найти такое место, где монстры не восстанавливались. А вот почему города и замки использовались в качестве путевых точек для игроков. Однако никто не смог найти такое место на Чёрном континенте. Там просто не было никаких замков и городов. Именно поэтому Хатчум пришла в голову идея найти подземелье. Неожиданно оказалось, что подземелья обладали такими же качествами, как города и замки. Большое количество подземелья предотвратило бы восстановление. Это было неожиданное следствие игрового механика, которым они могли бы воспользоваться. Если здесь были невидимые стены... которые могли упаковать диких зверей. Но никто не был в безопасности, находясь перед ними. Но вот регион, окружающий такие стены, будет самым безопасным местом. Так как мы нашли одно, я надеюсь, что это настоящее подземелье. Конечно. Лучше, если они нашли бы настоящее подземелье, а не просто пример подземелья. Настоящие подземелья были подземельями одноразового использования. Если они найдут одноразовое подземелье, На этом закончатся их поиски. Название говорило само за себя. Подземелье одноразового использования восстанавливало монстров, оно становилось их последним приютом. Кроме того, одноразовые подземелья были расположены в достаточно труднодоступных местах. Даже монстрам было бы трудно найти их. По сути, это была крепость с естественным барьером для обороны. Если гильдар штормовых охотников хочет пройти Черный континент, им нужно было такое место. Конечно, здесь был кое-кто другой, который лучше, чем кто-либо знал, в пользу такого места. «Где? Где?» Игрок крутил головой в разные стороны, оглядываясь вокруг. Хуракан закричал, увидев золотой блеск. «Вот, ловим Словно реагируя на его слова, скелеты-воины начали двигаться. Хуракан тоже побежал к этому золотому существу. «Ты, сукин сын! На этот раз я тебя поймаю, несмотря ни на что!» Прошло два дня с тех пор, как он перелез через вершину горного хребта Уругау. Последние два дня мир ждал, пока Хуракана поймает огнеслительный дракон. Но Хуракан использовал своё время, чтобы преследовать Золотого Гоблина. «Если я на этот раз не поймаю, это станет большой головной болью для меня!» Из воспоминаний Хуракана «Затерянный мир». Он не знал, кто назвал это место Чёрным континентом, но он знал способы, как он сможет выжить здесь. А разумеется, захватить Золотого Гоблина был один из таких способов, который он знал. Золотой Гоблин. Это был монстр уровня 200, но он ничего не стоил. У него не было опыта, он был очень слабым. Пользователь сотого уровня был способен убить его. Поскольку он был слабым, он скрывался в убежище, где монстры и игроки не могли его найти. Приютом для Золотого Гоблина было подземелье. Более того. Подземелье на черном континенте было руинами. Он был в этом уверен. След из разрушенного царства. Это было начало третьего основного сценария квеста. Нужно было войти в руины разрушенного королевства. Таким образом можно было получить больше подсказок для продвижения. Какую власть имело разрушенное королевство? Зачем они сражались? И что привело к их кончине? Когда игрок об этом узнает, эпизод разрушенного королевства подойдет к концу. Вот почему Золотой Гоблин, которого преследовал Хуракан, был важен. Ублюдок был отправной точкой для эпизода Разрушенного Королевства. Дерьмо! Почему, чёрт возьми, он такой быстрый? Конечно, его было нелегко поймать. Золотой Гоблин был невероятно быстрым. Даже Великий Хуракан иногда упускал его из вида. Если бы за ним конялся любой другой игрок, то он бы уже давно упустил бы из вида Золотого Гоблина. Более того, не было смысла просто ловить его. Его нужно было преследовать. Нужно было сделать так, чтобы он побежал к своему укрытию. А вот почему Хуракан так помешался на этом деле. «Э? э он вызвал скелетов на помощь. Но скелеты были одержимы Олл для борьбы с монстрами. Поэтому иногда они вызывали больше неприятностей, чем помощи. «Стоп! Не убивай!» Скелеты-воины могли догнать его и убить. Тем не менее, навыки преследования у них не были так хороши. Дерьмо! Прежде чем он успел щелкнуть пальцем, чтобы перевести его в защитный режим, один скелет-воин напал наслед след Золотого Гоблина. Это сразу же превратило одного Золотого Гоблина в двух. Ох, <сосы> ах! Так Хуракан потерпел неудачу в четвертый раз. Синклер поднял голову. Он увидел горный хребет Уругал, который был погружен в густой туман. Повернув голову, Синклер увидел тысячу игроков, которые следовали его приказам. Они были членами гильдии «Большие улыбки». Синклер улыбнулся. «Кажется, не все так плохо». Последние события в воспоминаниях Синклера. Самое первое воспоминание, которое пришло в голову, это борьба с Сохенком. Когда он поймал Сохенка в северной стране, он стал самым большим имуществом «Больших улыбок». Он получил vip- заботу. Конечно, он проиграл Хохвамаске, но никто не считал это потерей для Синклера. Никто не делал пренебрежительных замечаний Синклеру. Так началась вип-забота, и это было мило. Все проблемы, связанные с рейдами главных боссов монстров и касающиеся размещения в войск викилийте Больших Улыбок, теперь были в его руках. Если сравнивать его полномочия с правлением страной, то он, можно сказать, управлял армией. И, естественно, его репутация возросла. У Гильдии Больших Улыбок было много поклонников в Китае, и они хотели, чтобы в Гильдии появился кто-то вроде него. Гильдия чтила синглера как героя. Шоу, в котором участвовал Синклер, было интересно для многих. Влияние слов Синклера стало еще больше. Более того, с помощью синглера Брукс смог стать первым мастером Гильдии Больших Улыбок. Как и было обещано, Аполлон стал заместителем мастера. Виден был результат влияния синглера тысячи игроков пытались пересечь горный хребет Урагал. Им повезло бы, если бы половина из них была в состоянии пройти коллекционера черепов. Однако Синклеру не было до этого дела. Он занял позицию, которую хотел, и не собирался беспокоиться о подобных вещах. Более того, его гильдия была не единственной, кто так делал. Большие улыбки и гильдия в Н2, стали союзниками. В общей сложности пять гильдий решили объединиться друг с другом. Их целью было 10 тысяч игроков. Они хотели отправить невероятное количество игроков на Черный Континент. И они будут королевством. Там. С 10 тысячами игроков. Хаховый маска. Независимо от того, сколько ты будешь бороться там, ты будешь один. Ты не сможешь противостоять королевству один без помощи. В полководце были беспорядки. А они собирались объединиться. Синклер улыбнулся, думая о будущем. Глава 155. Обнаружение руин. Часть вторая. Вы нашли руины. Вы получили звание «Копатель руин». Пожалуйста, найдите в руинах артефакт. фу Это было системное объявление, которое он с нетерпением ждал. Но вместо радостного возгласа, плечи Хуракана опустились, и он тяжело вздохнул. Этот ублюдок действительно... Взгляд Хурракана, естественно, обратился на причину его вздоха. Он немедленно направился к трупу Золотого Гоблина, но его взгляд не остановился. Он продолжал перемещать взгляд и посмотрел на скелета Воина, который всё время стоял над трупом. Скелет Воин не стал избегать взгляда владельца. Его внушительная фигура напоминала охотничью собаку, стоящую над добычей. Казалось, что он ждёт комплимента от своего хозяина. Вот почему Хурракан подавил свой гнев. Да. Я научил их этому, так что это моя вина. В этом они безупречны. Я виноват, что слишком хорошо их обучил. Хуррикан внезапно почувствовал что-то подобное. Он действительно по-настоящему почувствовал, что он стал ужасающим монстром. Если бы монстры, подобные моим скелетам, стали моими противниками... о простая мысль об этом кажется кошмаром. Он еще раз поблагодарил звезды за то, что его скелеты не были противниками, с которыми ему придётся столкнуться. Конечно, подобное настроение длилось недолго. Это не был важный момент, при котором он должен был затеряться в сентиментальных чувствах. Хуракан снова покачал головой стороны в сторону. Он встряхнул с себя несущественные чувства. Затем он сразу же посмотрел вперёд. В глазах Хуракана отразилось какое-то здание. Он использовал выражение «какое-то», потому что было трудно судить о форме здания. Прежде всего… Здание было почти поглощено землей. Часть, которая выглядывала из земли, напоминала земляного червя. Трудно было различить форму здания, поскольку оно было покрыто кореньями деревьев. Если взглянуть на него, можно было даже не заметить, что эта штука была зданием. С другой стороны, можно было почувствовать магическую энергию, исходящую от него, даже если она и была слабой. Самой заметной частью здания были кирпичи, которые и выделяли эту мистическую энергию. На каждом кирпиче были вырезаны различные символы. Вместо того, чтобы быть выгравированными, они были вытесненными. Символы были рельефными, поэтому их форма была довольно заметной. Это храм. Его восхищение закончилось в этот момент. Скелет-воин, победивший Золотого Гоблина, возвратился в форму ядра скелета. Затем он вошёл в здание. Был только один туннель, который ввёл внутрь. Он был несколько мал, что его можно было принять за окно. но Хуракан смог втиснуть своё тело внутрь. Его плечи согнулись, а голова опустилась. Он медленно шёл, как черепаха со сгорбленной спиной. Хуракану удалось выйти из туннеля через 10 шагов. Глубокая темнота поприветствовала Хуракана, когда он выпрямил спину. Над головой Хуракана образовался яркий свет. Под ярким светом он снова надел перчатку, которую ранее снял, чтобы активировать светочь на своих наручных часах. Надев перчатку, Хуракан быстро посмотрел на окружающее. Это храм. Внежный вид здания был слишком сильно разрушен, чтобы окончательно убедиться в своей догадке. Но основные атрибуты храма присутствовали. Он видел кирпичи, прежде чем вошел в здание. И на каждом из них были вытеснены буквы. Кроме того, на стенах замка присутствовали изображения. Все было тщательно создано, чтобы содержать в себе символические значения. И именно поэтому Хуракан посчитал это место храмом. Я надеюсь, что я получу что-то приличное. Хуррикан был полон надежд. Но он не думал, что в храме есть какие-то сокровища, которые заставят его взглянуть на мир по-новому. Единственное, что он может найти здесь, могло быть информацией. Тук-тук. Хуррикан бросил два ядра скелетов на пол и собрался искать информацию. Скелеты-воины быстро приобрели свою форму. Их внешний облик поразительно отличался от стандартных скелетов-воинов. Они были меньше одного метра в высоту, и у них не было брони, сделанной из стали. Они были одеты в кожаные доспехи, из-за которых они выглядели проворными. Более того, оружие, которое они держали в руках, было подходящим для их размеров. Мечи были достаточно малы, чтобы их можно было назвать кинжалами. Если бы обычный пользователь взял это оружие, оно бы выглядело как нож. Однако, несмотря на их слабый внешний вид, эти скелеты были ужасающими. Эти особые скелеты-воины были сделаны из монстров 180 уровня, под названием мини-огры. Хуракан никогда не вызывал этих скелетов-воинов среди других людей. Он также не помещал их в своё видео. Оружие. Это было секретное оружие, которое он скрыл ото всех. Хуракан разместил скелетов у входа и начал поиски. «В конце концов, это игра!» Сказал Хач, глядя на остатки. Он посмотрел на стены, которые были подперты колоннами. на том, что невозможно было увидеть. Поскольку эта игра, всегда есть решение. Если нет решения, это скорее ошибка, чем игра. Гильдия штормовых охотников нашла руины. Гильдия штормовых охотников совершила самый важный первый шаг в эпизоде разрушенного королевства. Конечно, это был важный первый шаг для штормовых охотников, но они не перестали быть собранными. Мы нашли вход. Это вход под землёй. Когда вход под землю был обнаружен, Он снова продолжил двигаться в отчаянном темпе. Хач немедленно начал отдавать приказы. Хач посмотрел на Хаху и указал пальцем на вновь открывающийся вход. Они уже сформировали экспедиционную группу для такой ситуации. Хаху была избрана лидером экспедиционной группы. Жест Хача означал, что Хаху должна приготовиться. Хаху вскоре закончила приготовление. Когда она приблизилась ко вновь открывающемуся входу, члены исследовательской группы начали собираться вокруг нее. Всего было 12 человек. Хаще начал говорить с Хаху перед всей командой. Хаху. Да. Их короткая беседа излучала странную атмосферу. Остальные члены экспедиционной команды в смятении склонили головы. Какого чёрта? Что это могло значить? На их лицах было озадаченное выражение. Однако эти выражения длились недолго. Ты упорно настаивала на том, чтобы быть лидером исследовательской команды. Если я сделал тебя лидером команды, то я хочу, чтобы ты делала свою работу правильно. Что? Если появится проблема, я хочу, чтобы ты вернулась. Я не хочу, чтобы ты внезапно атаковала врага, потому что он будет тебя раздражать. Прямо сейчас ты пытаешься читать мне лекцию? Это не лекция. Я даю тебе совет. Что? Странная атмосфера исчезла в одно мгновение. Хаху и Хач говорили, словно были нормальными. все поняли что они неправильно поняли странную атмосферу. «Ты хочешь умереть?» Это была фраза, которую все часто слышали от Хаху. В этот момент Хач внезапно прекратил говорить. Обычно Хач прекращал разговор в этот момент, не продолжая спор. Однако сейчас всё изменилось. Если бы сейчас были нормальные обстоятельства, он бы даже не дал ей совет. Возможные проблемы могли привести за собой наихудший вариант развития игры. Game over. Обычный штраф за Game Over был огромным. но его можно было преодолеть. Однако сейчас всё изменилось. Если Хаху испытает гейм-овер, ей понадобится 4 дня, чтобы вернуться сюда. И то, если всё пройдёт гладко. Но беспорядок, царящий в туннеле Вудука в данный момент, означал, что вместо 4 дней она вернётся сюда через 10 дней. Вот почему Хач дал ей ещё одно предупреждение. «Не умирай. Только не умирай. Мне всё равно, что ты будешь делать, но не умирай». пожалуйста не умирай хорошо вместо того чтобы ответить на слова хача ха ухмыльнулась и повернулась к нему спиной исследовательская группа входит когда исследовательская группа хаху двинулась хач даже не успел передохнуть ему пришлось подобрать еще одну цепочку разговора хач да говори пожалуйста шир сразу же сказала ему что ты думаешь о новообразованном альянте Она сразу же задала вопрос. Это был внезапный и непонятный вопрос. Если бы кто-то внезапно услышал этот вопрос, ему было бы трудно понять цель этого вопроса. Тем не менее, Хач сразу же выяснил намерение и цель этого вопроса. Он высказал своё мнение так, словно он ожидал такой вопрос. Есть Вэндви, Большие Улыбки и Волганг. Неизбежно, что они соберутся вместе. Я не уверен в этом, но существует высокая вероятность того, что эти три гильдии... Сформировали союз гильдии Трубочистов и гильдии Цветка. Конечно, это лишь моя отгадка. И это всего лишь предположение. «Эти пять гильдий единственные, кто объединил силы?» Хач почесал голову. «На первый взгляд, похоже, никакого другого заметного движения не было. В прошлом Великом Боевом Ивенте были гильдии, которые проходили этот ивент с гильдией Вендви. Мы можем предположить, что эти гильдии симпатизируют гильдии Вендви». И они помогут им, если потребуется. Как ты думаешь, что они сейчас попытаются сделать? Их план очевиден. А в основном они хотят подавить всех превосходящим числом игроков. Многочисленные конфликты и беспорядки стали новым этапом, вызванным возникновением Чёрного континента. Самые большие последние беспорядки происходили вокруг Туннеля Вудука. Несколько гильдий из 30 великих гильдий отправляли огромное количество своих членов к Чёрному Континенту. Конечно, в очереди находилось много людей. Деревянная доска была не способна вместить весь список. Существовало ограничение на то, сколько пользователей могло пройти зафиксированный интервал времени. И неизбежно возникнет скопление, если в этом месте соберётся большое количество людей. По мере того, как скопление людей росло, недовольство также росло. Я считаю, что столпотворение, образовавшееся перед туннелем в Удука, было спланировано. Беспорядок был создан специально, чтобы изменить намерения пользователей, которые планировали пересечь горную цепь Уругал. Если они спланировали всё это уже давно, Хаччиц может определить их мотив. Я уверен в этом. Пять гильдий объединились друг с другом, и они планируют монополизировать Чёрный континент. Это очевидно, что они начнут устранять конкурентов, как только они перебудут на Чёрный континент. Возможно, это будет собственная территория. «Если они воспользуются особыми свойствами туннеля Вудука, это будет не невозможная задача». Шир задала еще один вопрос, услышав объяснение Хатча. «Разве эти пять гильдий предлагали нам союз? Они обращались к кому-нибудь из нас?» «Никаких предложений не поступало». «В принципе, мы один из их врагов». «Да. Возможно, нам придется играть осторожнее. Эта игра может оказаться слишком страшной». «Играть осторожнее». Вместо того, чтобы горько улыбнуться, Широ усмехнулась. У Хатча было такое же выражение на лице. На самом деле они не собирались играть осторожно. Улыбки на их лицах указывали на противоположное. Исследование Хоррикана не заняло слишком много времени, потому что он не мог не назвать это настоящим исследованием. Руины, которые он нашёл, были не такими уж и большими. Исключая пространство, которое он прошёл вначале, он обыскал ещё ровно два места. прежде чем его исследование подошло к концу. Завершив свое исследование, Хуракан обнаружил странный артефакт. Странный артефакт, который он нашел, оказался раковиной, вырезанной из дерева. Было довольно просто выяснить, как его использовать. Хуракан переложил ухо к открытой части деревянной раковины. «Мы нуждаемся в помощи». Деревянная раковина сразу же издала звук. «Крепость песни». «Армия дракона идёт к крепости песни!» Голос был наполнен отчаянием. «Повторяю снова. Крепость песни. против помощи Идёт армия дракона!» Голос внутри деревянной раковины замолк. Звук был слишком несвязным, и было сложно расшифровать его значение. Если он не услышит его снова... Однако Хуракану больше не нужно было его слышать. Задание. Обломки крепости песни. Началось. Существовала система уведомлений, которая была более информативной, чем прослушивание раковины. Когда Хурикан услышал системное объявление задания, он немедленно открыл окно задания. Обломки крепости песни. Ранг: редкий. Ограничение по уровню: 190+. Содержание задания: Найдите обломки крепости, упомянутые странным артефактом. Награда за задание: Нет. Ранг задания: редкий. Содержание задания было лёгким, но в то же время оно было знакомо Хуракану. Я предполагаю, что награда за это задание будет древней силой превосходного ранга. Вот почему Хуракан не слишком беспокоился о содержании задания. Детализация содержания была в пределах его ожидания. Крепости Песни. Проблема заключалась в слове «крепости Песни». Они изменили терминологию. Это был первый раз. Когда Хурракан слышал это слово, терминология, использовавшаяся в полководце, контролировала системой ИИ. И по мере необходимости ИИ мог вносить небольшие изменения в неё. Но тем не менее хуракан не хмурился из-за этого. Вместо этого на его губах появилась лёгкая улыбка. Гильдия Больших Улыбок начала движение. Пять гильдий из 30 Великих Гильдий неустанно пересекали горную цепь Уругау. Конечно, этот процесс был очень опасным. Если бы 12 человек попытались это сделать, половина была бы вынуждена вернуться к исходной точке. Коллекционер Черепов был обычен для человека, носящего хохвамаску. Но для других людей это был враг, которого нельзя было победить без мастерства и удачи. Люди, которые могли совершить тяжёлый переход через горную цепь Уругау, в основном были лучшими в гильдии. А разумеется, гильдия Больших Улыбок хотела защитить своих лучших людей. Поэтому они начали свою деятельность, с учетом соображений безопасности членов гильдии. Охота на монстров проводилась большими группами. Это было чрезмерно, даже если учитывать уровень и опасность монстров. Более того, у каждого из лучших было разрешение на использование любого из расходных материалов. Это были предметы, которые они использовали словно воду. В основном, они отказывались от выполнения задач, которые обычно выполняли люди в игре. Они отказывались от разведки и подъема уровней. И в такой ситуации гильдия Больших Улыбок смогла найти руины. Удача была на их стороне. Крепость Песни. Разве это не похоже на действительно важное задание? Гильдия Больших Улыбок смогла узнать важную информацию о Крепости Песни. В настоящий момент они ценили безопасность больше всего остального. Неизбежно возникла дискуссия относительно того, что они должны делать с этой важной информацией. Разве это не очевидно? Мы должны выполнить это задание! «Разве это не слишком опасно? Что если мы все умрем? Вы понимаете, как много людей находится в очереди, на переход прямо сейчас? Даже если это опасно, мы можем принять такой риск. Мы навсегда останемся на месте, если не ударим палец о палец. Самое главное – безопасность. Наша самая главная задача – выживание. Поскольку мы прежде всего акцентируемся на безопасности, недовольство членов гильзии достигло точки кипения. Они не могут повышать уровни. Они не могут зарабатывать деньги путем охоты. В принципе, подключаясь к игре прямо сейчас, они лишь тратят время. Мы должны их успокоить. Мы должны выполнить это задание. Наверное, у нас нет выбора. Так кто выполнит это задание? Если мы хотим минимизировать риск, мы должны отправить нашу лучшую команду. Должны ли мы отправить нашу лучшую команду с убийцей во главе? Разве так не будет более опасно? Я уверен, что этого никогда не произойдёт. Но если Синклер каким-то образом встретит свой гейм-овер, У нас нет информации об этом месте, и оно изобилует мостами выше 200 уровня. Давайте сформируем исследовательскую группу. Сначала пошлем группу разведки. Прежде всего, они хотели найти карту сокровищ, которая могла привести к очень ценному сокровищу. Однако они понятия не имели, какие риски придется взять на себя, когда они приблизятся к этому ценному сокровищу. В то время кому-то придется послужить наживкой. Кто-то должен будет бросить свое тело в неизведанное. чтобы увидеть, окажется ли это яма с огнём или с водой. Человек, которому придётся быть наживкой, может иметь любой, самый низкий ранг. Но если он не станет наживкой, его вообще не пустят. Вот почему они выбрали его. Вы будете командиром, ответственным за задание крепости Песни. Аполлон, сделайте всё хорошо. Вот почему Аполлон стал командиром, ответственным за исследование крепости Песни.